Однажды утром лев так сильно испугался сам себя, что умчался прочь и спрятался в кустах под дубом. Он сидел там, дрожал и твердо решил никогда больше не рычать и не смотреть страшным взглядом. Но все-таки он понимал, что какие-то звуки ему нужны, ведь никто не молчит. «Что же мне делать?» — подумал он. «Пищать или жужжать?» Он не мог решить вот так сразу. Весь не поднимал глаз, и его всякий раз бросало в дрожь, когда он вспоминал, как громко он рычал. «Теперь все», — подумал он. «С этим покончено». В этот день мимо дуба проходила белка и увидела сидящего льва. «Привет, лев», — сказала она. «Привет, белка», — ответил лев. Он покраснел и попытался спрятаться в собственной гриве. Потом он осторожно вытянул шею и поинтересовался. «Можно у тебя кое-что спросить?» «Можно», — ответила Белка. «Как ты думаешь, что мне больше подходит, пищать или жужжать? Или какой-нибудь другой тихий звук?» «А ты не будешь больше рычать?» — спросила Белка удивленно. «Нет», — смутился Лев. «Понятно», — сказала Белка. «Жужжать, жужжать. Нет, наверное, лучше тебе будет пищать». «Спасибо тебе», — поблагодарил лев, — «тогда я буду пищать». Он принялся тихонько попискивать и поглядывал при этом так смущенно, что белка не выдержала и ушла. В этот же вечер лев появился на дне рождения жука. Он остался стоять у двери в тени, тихонько попискивал про себя и отказывался от всего, съев только крошку торта. А когда муравей что-то спросил у него, — Лев зажмурился и ответил, что ничего не знает и никогда об этом не слышал. Он повесил голову и поплелся домой. Так он теперь и жил, незаметный и трусливый. И только во сне он иногда громко и страшно рычал. Тогда кусты дрожали, деревья тряслись, а сам лев в ужасе просыпался. «Помогите!» — говорил он тогда сам себе и закрывал голову лапами. Некоторые звери даже с тоской вспоминали тот ужас, который он когда-то на них нагонял. «Ох, как же мы тряслись! От страха!» — говорили они и качали головами. А мыше не понравилось, что лев тоже стал пищать. Да и к тому же ей казалось, что этот писк никуда не годится. Но когда она однажды сказала об этом льву, он вдруг захныкал. Мышь быстренько извинилась и сказала, что лев очень неплохо пищит. «Да?» «Спросил Лев, ты правда так думаешь?» «Правда», — подтвердила мышь. «Спасибо тебе, мышь», — сказал Лев, и вдруг так расчувствовался, что мышь испугалась, как бы он не растаял.